Издательство 1С Паблишинг и студия frontline Креатив представляют Андрей крус Рейтар Аннотация Века назад по этим землям прокатилась страшная война, почти истребившая людей, отбросившая тех, кто выжил от космических ракет к тележному колесу. Но не усвоив урок, люди снова готовы грызться друг с другом за пашню и выгон, чистую реку или торговый тракт. Поверив союзнику, полки вольных вышли на бой с кочевниками и попали в западню, когда князь Орбель-Валашский задумал извести под корень целый народ для спокойствия власти и удобства торговли. Сотник Арвин остался жив, но в одночасье потерял всё – дом, жену, детей, родичей и товарищей. И поклялся отомстить, добраться до Орбеля и воздать ему за злодеяние. Теперь его путь – это дорога наёмника, готового на всё для осуществления задуманного. «Чёрная дорога крови и боли».